Эмми Мун. Мой неласковый зверь. Глава первая. Ещё раз напоминаю правила поведения на собеседовании. Взгляд не поднимать, отвечать строго на вопросы, вести себя прилично. Менторский тон куратора драл нервы ржавой пилой. Я мысленно скривилась, но на лице ни один мускул не дрогнул. Никаких посторонних эмоций. Я потратила слишком много усилий, чтобы пробраться в этот хренов дворец из стекла и стали. Мой запрос — жалкая песчинка среди миллионов страждущих, но в итоге нас осталось сотни, и все без исключения готовы на любую дрянь, лишь бы получить работу в бионике. Я осторожно скосила глаза в сторону, где мерцал экран инфаборда. Там сменяли друг друга набившиеся комены слайды, новейшее медицинское оборудование. роскошные палаты, дорогие но чертовски качественные лекарства и вдохновляющие слоганы. Бионика – монополист в сфере медицины и фармакологии, а еще она владеет лабораториями, где люди могли стать не совсем людьми. В горле моментально пересохло. Я старательно отсчитывала каждый вздох, но на периферии слуха родилось и завибрировало густое, как деготь рычание. Между плечом и шеей расцвела тупая боль. Метки там больше не было. Я вывела ее, едва на карточку упала первая зарплата. И все равно она осталась на коже, как и синяки на бедрах. И эхо рваных стонов, шепота и хриплого. Верь мне. Я верила до тех пор, пока эта вера не оставила от меня выжженную оболочку. Активировать браслеты привел в сознание окрик куратора. Я незаметно облизнула пересохшие губы, стирая воспоминания о его поцелуях, диких и чувственных. Дженни справа. Мне стоило найти парня. Новые отношения помогут избавиться от тягот прошлого, надеюсь. Я подняла руку на уровень груди и нажала на браслет. В воздухе зажглись зеленые всполохи и сложились в цифру семь. Подложечка противной ёкнула. Вообще-то мне нравилась эта цифра. Я считала ее своим талисманом, знаком чего-то хорошего. Она сопровождала меня по жизни и ни разу не опровергла придуманной в шутку приметы. До тех пор, пока меня не продали в рабство. Шею сдавило фантомным ощущением мошенника. Лот номер семь. Пол женский. Категория здоровья В два. Девственница. Я зажмурилась и тряхнула головой. Хватит. Это давно в прошлом. И вообще я легко отделалась. Подумаешь, от сердца остались жалкие обломки. Кому это интересно в двадцать пятом веке? Тут бы просто выжить, урвать крохотный кусочек пирога и успеть подняться на ступеньку выше, чтобы придать существованию подобие нормальности. По крайней мере, этим занимались жители нижних секторов, париобщество, рождённые или скатившиеся на самый низ социальной лестницы. Я одна из них. Неудачница, еще в детстве потерявшая мать и выросшая в приюте, который не дал ничего, кроме шрамов и ворохофобий. Например, боязнь темноты. Под закрытым наглухо платьем промаршировал табун мурашек. Ложь. От этого страха удалось избавиться. Вернее, меня отучили нежно, развратно и в таких позах, что до сих пор стыдно, но очень хочется повторить. Я упрямо куснула губу, пытаясь обуздать расшилившуюся память. Соберись, Ника. Целый год прошел, давно пора успокоиться. А нет, именно сегодня накрыло. Наверное, это все из-за стресса. Не каждый день на почту приходит приглашение от такого работодателя. Глубоко вдохнув, я медленно сосчитала до пяти и лишь потом выдохнула. Первая десятка. Шаг вперед, рявкнул куратор. И я шагнула. Ноги почти не дрожали, и даже получалось надцепить на лицо дружелюбно-нейтральное выражение. Хватит воспоминаний. Я существо без эмоций и страхов, молчаливая помощница, живой блокнот с функцией сделать кофе или ванну, погладить рубашку, назначить встречу, запомнить сотню нужных начальству вещей и озвучить их в положенное время. Раньше в далеком двадцатом веке нас называли секретарями. У работников существовал график, больничные, отпуска, но сейчас нет. Помощники находились рядом с хозяином 24 на 7, похали на износ, и все равно это работа, недостижимая мечта миллиардов. Ведь если выдержишь, тебя ждет выставку королевская плата, а деньги мне очень нужны. Они гиперпрыжок прямиком в средний сектор, где существует нормальная жизнь. Мне не надо роскоши. Я не брезгую работой и не боюсь замороть руки. Просто очень хочется просыпаться по утрам без страха, что за порогом комнаты тебя ждет перестрелка или агрессивный нарек. Не бояться попасть в рабство. Хотя о чем это я? Последний пункт выполнен мною вот и до. Вы оглохли? Визг куратора привел в чувство. Вероника Макей. Прозвенела быстрее, чем успела подумать. Возраст двадцать один год. Обучение стандартное среднее. Уровень интеллекта VIP пять. Последней характеристикой я могу гордиться. До гения мне далеко, но из забывателей выделяюсь. Куратора это не впечатлило. Отметив мои данные в планшете, он перешел к следующей претендентке — фигуристе Рижуле. Эмма Николас, возраст 19 лет, обучение среднее усиленное, уровень интеллекта VIP пять. Я стиснула зубы. А вот и первая конкурентка. Образование лучше моего. Интересно, каким способом она деньги на обучение наработала. Словно подслушав мои мысли, девушка повернула голову и одарила меня снисходительным взглядом. Я ответила ей с несмехительным презрением. Пусть закатает свои пухлые губёшки. Еще неясно, кто из нашей сотни пройдет испытательные экзамены. Конечно, предпочтение отдавалось более образованным и интеллектуальным помощникам, но учитывались не только эти факторы. Впереди несколько дней тестов, после которых претендентов останется целых три. Таков запрос от одной дамы из руководящего совета бионики. Да, нам предстояло работать на женщину. Именно поэтому я и рискнула сюда сунуться. Мужик вместо сварить кофе мог распорядиться задрать юбку. Но если верить слухам, такое случалось редко. Для хозяев мы были вроде говорящей мебели. И всё же я хотела минимум контактов с мужиками. Одного она всю жизнь хватило. Ногти впились в ладони, и боль слегка отрезвила. Пора сосредоточиться на действительно важных вещах. Первая десятка за мной, скомандовал куратор, но выполнить я не успела. Двери, что вели на обзорный стеклянный балкончик, разъехались, пуская хозяев всей этой вечеринки. И одного взгляда на них хватило, чтобы пол под ногами качнулся, а от накатившей слабости повела голову. Во рту стало солоно от прокусшеный до крови губы. Нет, этого не могло случиться снова, только не со мной. Передо мной во всем своем чертовом величии выселся Берг, вернее, Михаил Берговский, единоличный полноправный владелец Бионики, один из самых влиятельных альфа людей на планете, недостижимая мечта миллиардов женщин и мой бывший любовник. Мужчина, просивший ему верить, а потом втоптавший эту веру в грязь. Я крепче стиснула кулаки и через силу заставила себя опустить взгляд. Разъедающая горечь воспоминаний захлестнула с головой, опуская на самое дно отчаяние и боль. Он предал меня, использовал и выбросил как ненужную вещь. И вряд ли вспомнил хоть один раз, потому что мое место тут внизу, а его на Олимпе. Куда безродным простушкам вход заказан. Я изо всех сил стиснула зубы и неожиданно четко поняла: никакой работы в бионике. Завтра же завалю тест.